Утешение. Час спустя Мэкки вновь сидел рядом с Нормой, держал ее за руку и старался успокоить. Да только слова утешения иссякли. На его счастье в конце коридора показалась пасторша Нормы, Сюзи Хилл. Норма увидела ее и в слезы. «Сюзи! Сюзи! Она умерла! Нет больше тети Элнер!» Женщины обнялись. Я приехала, как только услышала. Норма всклипнула. «Спасибо, что пришли. Но как вы узнали, мы ведь пока никому не звонили». Ирен Гуднайт мне сказала по телефону. «Ирен?» — переспросила заплаканная Норма. «А она откуда знает?» «Наверное, кто-то позвонил Руби из больницы». «Пора мне всех обзвонить», — Сюзи успокоила Норму. «Не надо, все уже знают и соболезнуют. Руби и тот просили передать, что наводят у Элнер порядок, так что не тревожьтесь об этом». Ах, я совсем забыла про дом. Наверняка он стоял нараспашку, тётя Элнер никогда дверей не запирала. Норма опять глотала слёзы. Я всегда боялась, как бы её не ограбили и не убили во сне, но даже представить не могла, что её погубят осы. И заплакала на взрыд. «Знаю, Норма — это большая потеря, и вам будет не хватать тёти Элнер», — утешала её Сюзи. «Но зато сейчас она в лучшем мире». «Вы и вправду так считаете?» — спросила с надеждой Норма. Я совершенно уверена, что она обрела покой и счастье. Мэкки, улучив минуту, пошёл позвонить на работу и отпроситься на несколько дней. Он, разумеется, не верил, что тётя Элнер на небесах, но раз Норме от этого легче, пусть так и думает, пусть. Сам он давным-давно перестал строить воздушные замки. Он был на войне и видел, как людей разрывало на куски. Таких ужасов насмотрелся. что не осталось у него никакой веры, только в здесь и сейчас. Хорошо, конечно, если тётя Элнор в раю. Да только сказки всё это.